Ты не можешь поднять руки на эту паутину. «Нет, нет», — слышится ей внутренний голос, — «это не паутина. Ты не можешь превратить в п р а х этого идола, потому что ты чуешь, что на их место надо что-нибудь поставить другое. А что же? Ты не знаешь, стало быть, они незаменимы и тебе не нужны». «Нет, неправда. Мне это не нужно», — прошептала она вслух, будто в бреду. И вдруг... Снова взяв его голову обеими руками, она, страстно сжимая ее, нагнулась и зашептала над ним. «Не нужно, не нужно! Ты один для меня в с ё Добро, счастье, свет, весь мир!» Хорват давно заметил ее внутреннее волнение по неровному, прерывистому дыханию, по легким судорожным движениям ее рук и пальцев, по блуждающему взгляду, который поминутно то ярко вспыхивал, то снова г а с и застилался думой. На ее неожиданное восклицание и страстное движение, которым она сжала его голову, он взял эти руки, принял их и, подняв голову, молча и нежно стал смотреть на нее, невольно любуясь ею. Как очаровательно хороша была она, даже фантастично, будто п р и в и д е н и е в этом черном платье, обшитом белыми полосами под флером. Эта странная беловолосая серебристая головка, слегка склоненная на грудь, казалась еще белее и светлее над траурной одеждой, будто мерцала в каком-то сиянии. И большие синие глаза с полуопущенными, будто усталыми веками остановились на лице его полные любви, томления, детски наивные п о к о р н о с т и, и д е т с к и беспомощной печали. Хорват долго смотрел на нее, восторженно любуясь ею, и, наконец, шепнул тихо. «Мадонна!» «Ах, Юрий!» С упреком чуть слышно отозвалась она. «Зачем? Это его выдумка!» «Прости!» и н о не Мадонна, а ангел любви, чистый, святой и мой, мой!» «Ах, полно!» н е ангел, ни святой, а робость, безволие. Не надо. Надо конец. Или проститься, или...» И княгиня совсем понурилась, будто теряя силы под гнетом и дум, и тоски, и борьбы. Хорват быстро поднялся с пола, сел около нее и взял ее за руку. «Зачем ты не отвечала на мою записку, а? Почему не изволили вы, ваше сиятельство, удостоить меня ответом?» С умыслом вымолвил он шутливо, стараясь рассеять ее грусть. Я отвечала, милый, как только объяснилась с ним. Но тут явился Иван Максимыч, как снег на голову. И отсоветовал, удивился Хорват. О нет, он просто взялся за все. Сказал, что устроит все, а между тем до сих пор ничего. Как? Что ты говоришь, моя радость? Господь с тобой? Ведь мы здесь и... «Я не про это говорю», — перебила она. «Но ведь я этого и не знала. Он мне сегодня не сказал, что ты будешь. Он просто звал к себе в гости, будто ради болезни своей». Хорват изумленно и вопросительно смотрел на нее. «Ничего не сказал. Не сказал, что я буду? Ни слова. Я его и не упрекаю. Ему было неловко и понятно. Но ведь он брался устроить в с ё Он говорил не по закону, не развод, а по совести. Понимаешь ты тут что-нибудь? По совести. А между тем до сих пор, после своего объяснения с мужем, с ним, поправилась она невольно, он об этом ни слова не сказал со мной. Милая, я не понимаю тебя. Иван Максимович сделал все, что мог. Он же тебя убедил, что нельзя так жить, как ты хотела, то есть видаться нам раз в месяц, как будто по делу и по заказу. «А так лучше, по-твоему, не в и д и т с я совершенно? Лучше устроить одно свидание, для того, чтобы нам проститься и ждать, покуда он что-то там с князем придумает». «Как проститься? Да ты здесь и завтра, и всякий день будешь. Что с тобой? Да ведь завтра мы здесь опять увидимся. Итак, сколько хочешь, хоть десять лет. Наконец...» «Когда ты скажешь слово, то...» Хорват вдруг запнулся, тихо обнял ее и прибавил едва слышно. о в с ё от тебя, Маша, зависит. От тебя одной». Княгиня долгим изумленным взором отвечала на его страстный шепот и потом покачала головой и понурилась снова. а в с ё тоже», — прошептала она наконец. «Что все тоже, Мари?» «Не называй меня так. Он так зовет», — быстро произнесла княгиня, но не отвечала на вопрос. Она думала, обманывать князя с помощью и в а н Максимовича, или без него, не все ли равно. Развестись или бежать просто. Нет сил. А жаль старика. И дала ему слово, и еще что-то останавливает. Да, что-то. обманывать в т р о ё м еще хуже. «Неужели это называл Иван Максимыч по совести? Так вот какой исход! Обманывать не вдвоем, а в т р о ё м И княгиня глубоко вздохнула, глаза ее наполнились слезами детскими беспомощными.